Кассета 6. Дорожка 2. Страница 374. Действующее законодательство избрало последнюю систему. Право собственности у приобретателя имущества по договору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. В скобках пункт 1 статьи 223 Гражданского кодекса. Поскольку норма о моменте возникновения права собственности является диспозитивной, переход права собственности на индивидуально определенные вещи по соглашению сторон или в силу нормативного акта может произойти либо до, либо после передачи вещи. Если же предметом договора является вещь, определенная родовыми признаками права собственности на нее не может перейти до тех пор, пока она не передана приобретателю. Вместе с тем по соглашению сторон или по закону момент перехода права собственности может быть приурочен к какому-то последующему моменту. Например, к моменту полного погашения покупателем покупной цены или к моменту полного выполнения победителем коммерческого конкурса всех условий конкурса как инвестиционных, так и социальных. В скобках смотрите. Пункт 2 статьи 21 закона о приватизации государственного имущества. Но в этом случае вещь с момента выделения ее из рода становится индивидуально определенной. Вот почему правило о моменте перехода права собственности является диспозитивным лишь в отношении индивидуально определенных вещей. В отношении же вещей, определенных родовыми признаками, возможен только один момент перехода права собственности, на них момент передачи. В тех же случаях, когда переход права собственности на имущество подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. В скобках пункт второй статьи 223 Гражданского кодекса. Так государственной регистрации подлежат права собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. Право собственности на недвижимые вещи, как создаваемое вновь, так и при переходе от одного лица к другому, возникает у соответствующего лица только с момента государственной регистрации. Если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации или нотариальному удостоверению, Право собственности у приобретателя возникает в момент регистрации или удостоверения договора, а при необходимости как нотариального удостоверения, так и государственной регистрации договора в момент его регистрации. Так договор купли-продажи жилых домов, помимо совершения его в требуемой законом форме, подлежит государственной регистрации. Право собственности на жилой дом возникает у покупателя только с момента регистрации договора. Согласно статье 7 Закона Российской Федерации о приватизации жилищного фонда, договор о передаче жилья в собственность граждан не требует нотариального удостоверения, но подлежит государственной регистрации. Право собственности на приобретенное жилье возникает с момента регистрации договора. Ответ на вопрос, что следует понимать под передачей, содержится в статье 224 Гражданского кодекса. Передачей признается прежде всего фактическое вручение вещей приобретателю, то есть передача вещей во владение Приобретателя. Страница 375. Если вещи отчуждены без обязательства доставки, к передаче приравнивается сдача вещей транспортной организации для отправки приобретателю или сдача вещей на почту для пересылки приобретателю. Если же вещи были отчуждены с обязательством доставки, сдача вещей предприятию транспорта или связи, не приравнивается к передаче вещи, могут считаться переданными приобретателю лишь после того, как обязательство по их доставке будет выполнено. Пункт 2 статьи 224 Гражданского кодекса в числе способов переноса на приобретателя прав собственности предусматривает передачу так называемой короткой рукой, традицию ману Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении приобретателя, вещи признается, переданная ему с этого момента, то есть с момента заключения договора. В этом случае не требуется передавать вещи во владение отчуждателя, чтобы последний вновь передавал ее приобретателю, поскольку вещь уже находится у приобретателя, а воля сторон, направленная на то, чтобы перенести на него право собственности, с достаточной определенностью выражена в договоре, Это право с момента заключения договора считается возникшим на стороне приобретателя. Именно поэтому здесь и идет речь о передаче короткой рукой. К передаче приравнивается также вручение распорядительного документа на товары, например, коносамента в скобках статья 143 Гражданского кодекса. Коносамент в качестве распорядительного документа предусмотрен для морской перевозки в скобках статьи 123-127 и 152 Кодекса торгового мореплавания. Вручение товарораспорядительного документа означает передачу приобретателю всех правомочий по распоряжению вещами. Приобретатель, которому в установленном порядке передан товарораспорядительный документ, может путем совершения сделок с указанным документом продать товар, заложить его и так далее. Поэтому передача товарораспорядительного документа и приравнивается к передаче самой вещи. Перечень способов возникновения права собственности, закрепленной в статье 224 Гражданского кодекса, не является исчерпывающим. Возможны иные способы. К ним относятся, прежде всего, случаи так называемой символической передачи. Так передача может быть совершена посредством вручения ключей от помещения, в котором находится товар, особых знаков распоряжения вещью и тому подобное. Возможен и такой способ, при котором стороны, заключив договор об отчуждении индивидуально определенной вещи, решили временно оставить ее во владении отчуждателя, например, в наем. В этом случае, с того момента, когда между сторонами достигнуто соглашение временно оставить вещь у отчуждателя, приобретатель становится собственником вещи, хотя она и не была ему передана. Такой способ передачи носит название институтум Possessorium», Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и риск его случайной гибели или случайного повреждения, если иное не предусмотрено законом или договором. В скобках статья 210 и 211 Гражданского кодекса. Поэтому ответственность за гибель или порчу вещи вследствие случайных обстоятельств по общему правилу ни на кого возложить нельзя. Страница 376. Собственник несет риск случайной гибели или случайной порчи вещи, если только он не переложил этот риск полностью или в части на страховщика, застраховав принадлежащую ему вещь. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с переходом к нему права собственности. Поскольку право собственности на стороне приобретателя возникает с момента передачи ему вещи, если иное не предусмотрено законом, или договором, с этого же момента на приобретателя переходит и риск случайной гибели или порчи вещи. Тем самым система традиции в наилучшей степени обеспечивает сохранность вещи до передачи ее приобретателю, ибо до этого момента собственником остается отчуждатель. И таким образом риск случайной гибели или порчи вещи возлагается на лицо в хозяйственной сфере, которого вещь находится. Правило о переходе на приобретателя риска случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей, одновременно с переходом к нему права собственности, является диспозитивным, поскольку оно применяется, если иное не установлено законом или договором. Так стороны могут установить, что риск случайной гибели проданной вещи перейдет на покупателя уже с момента заключения договора купли-продажи до передачи вещи покупателю, то есть до перенесения на последнюю право собственности. Возможность такого соглашения в тех случаях, когда предметом купли-продажи являются вещи индивидуально определенные, не вызывает сомнений. Аналогичное соглашение возможно в принципе и тогда, когда предметом договора являются вещи, определенные родовыми признаками, с указанием их количества. Необходимо лишь, чтобы предметом договора был не род вообще, а ограниченный род. Если между продавцом и покупателем достигнуто соглашение о покупке 100 кг картофеля, Из партии картофеля, находящейся в особом хранилище, то по соглашению сторон на покупателя может быть возложен риск случайной гибели 100 килограмм картофеля еще до выделения их из массы других вещей того же рода. При случайной гибели всей партии картофеля риск гибели купленных 100 килограмм целиком падет на покупателя. При гибели части партии картофеля на покупателя будет возложен риск гибели предмета договора соответствующей части. С другой стороны, по соглашению сторон, риск случайной гибели отчуждаемых вещей может быть приурочен к моменту, следующему за переходом к приобретателю права собственности. Так, по соглашению сторон, на отчуждателя может быть возложен риск случайной гибели товара в пути его следования, хотя право собственности на указанный товар перешло на покупателя уже с момента сдачи товара транспортной организации. Согласно пункту 2 статьи 563, Гражданского кодекса покупатель несет риск случайной гибели предприятия уже с момента подписания продавцом и покупателем передаточного акта, в то время как право собственности на предприятие переходит к покупателю лишь с момента государственной регистрации этого права, в скобках пункт 1 статьи 564 Гражданского кодекса. Таким образом, в силу прямого указания закона покупатель несет риск случайной гибели предприятия еще до того, как стал его собственником. Страница 377. По договору финансовой аренды, договору лизинга, лизингодатель, арендодатель, остается собственником имущества, приобретенного ему продавца и переданного во временное владение и пользование лизингополучателю, арендатору. Однако, риск случайной гибели или случайной порчи этого имущества несет лизингополучатель, если иное не предусмотрено договором, в скобках статьи 665 и 669 Гражданского кодекса, пункт 1 статьи, 19 и пункт 1 статьи 22 Закона Российской Федерации о лизинге. Гибель или порча отчуждаемых вещей могут произойти в тот период, когда отчуждатель просрочил передачу вещей или приобретатель просрочил их принятие. При просрочке риск случайной гибели или случайной порчи вещи несет просрочившая сторона, независимо от того, кто из сторон в момент гибели или порчи вещи являлся ее собственником. Если бы состояние, Просрочки не было, вещь была бы перемещена из одной хозяйственной сферы в другую, а тем самым не произошло бы гибели или порчи вещи. Гражданский кодекс Российской Федерации оставляет открытым вопрос, на кого следует возложить последствия случайной гибели или порчи вещи в период просрочки, если просрочка произошла по вине одной из сторон или обеих сторон. Указанные последствия, независимо от того, кто был собственником вещи, В момент ее случайной порчи или гибели несет виновная сторона. А если в просрочке виновны обе стороны, то обе стороны соразмерно степени их вины. Сравните пункт 2 статьи 190 Гражданского кодекса Республики Казахстан 1994 года. Выше отмечено, что есть такие способы приобретения права собственности, которые в одних случаях выступают как первоначальные, а в других как производные. К их числу относятся приобретение права собственности на плоды, продукцию и доходы. В скобках статья 136 и абзац 2 пункта 1 статьи 218 Гражданского кодекса. Необходимо различать естественные, натуральные плоды и гражданские плоды, доходы. естественным плодам относят органические произведения самой вещи таковы плоды фруктовых деревьев приплод скота шерсть молоко и так далее к гражданским плодам относят все те доходы которые приносит вещь выступая в обороте как предмет договора найма займа и иных гражданско-правовых отношений таковы наемные плата за пользование вещи проценты начисляемые по банковским вкладам дивиденды по акциям и так далее Приобретение права собственности на плоды относится к первоначальным способам права приобретения, поскольку право собственности на плоды возникает впервые, на доходы к производным, поскольку здесь имеет место зависимость права приобретателя от права предшественника. Когда плоды еще не отделены от плода, приносящие вещи, они образуют составную часть последней, поэтому право собственности на такие плоды принадлежит собственнику плодоприносящей вещи. с момента отделения плодов они выступают в гражданском обороте как самостоятельная вещь. В связи с этим возникает вопрос: кому принадлежит право собственности на плоды с момента отделения их от плодоприносящей вещи? Когда вещь находится в хозяйственной сфере собственника, и последний сам использует вещь, приобретение собственником права собственности на плоды с момента отделения их от плодоприносящей вещи сомнений не вызывает. Страница 378. Право собственности на плоды с этого момента принадлежит ее собственнику, если иное не установлено законом или договором. Аналогичное правило действует и в отношении такой разновидности плодов, как привлод скота, который принадлежит собственнику самки, если иное не установлено законом или договором. Сложнее вопрос, кому принадлежит право собственности, на отделенные от вещи плоды, когда вещь находится в хозяйственной сфере другого лица. Согласно статье 136 Гражданского кодекса Поступления, полученные в результате использования имущества, плоды, продукции, доходы, принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законодательством или договором. По договору имущественного найма право собственности на плоды, отделенные от плода, вещи, в соответствии с договором и назначением вещи принадлежит нанимателю. Если же наемная плата за пользование вещью определена в виде части, получаемых. нанимателем плодов, то наимодатель приобретает право собственности на плоды при отсутствии иного указания в договоре лишь с момента их передачи. При этом для наимодателя плоды, полученные в виде платы за пользование вещью, выступают уже не как естественные, а как гражданские плоды – доходы. Согласно части 2 статьи 606 Гражданского кодекса «Плоды, продукции, доходы, полученные от арендатором-нанимателем» В результате использования арендованного имущества в соответствии с договором являются его собственностью. Если же вещь находится у добросовестного владельца, то он становится собственником плодов с момента отделения их от плодоприносящей приносящей вещи. Собственнику принадлежат не только плоды, но и доходы, приносимые вещью. Если доходы еще не получены собственником, указание закона на то, что доходы принадлежат собственнику вещи, означает, что именно собственнику принадлежит право требовать от обязанного лица плату за пользование имуществом, плату процентов по договору займа и так далее. Право на доходы принадлежит собственнику вещи, если иное не установлено законом или договором. Так, если добросовестный владелец сдал непринадлежащую ему вещь в наем, то именно он может взыскать с нанимателя наемную плату соразмерно времени добросовестного владения. Если наниматель с разрешения собственника сдал, сдал вещь в поднаем, то именно ему принадлежит право получить с поднанимателя плату за пользование имуществом. Собственник может извлекать из принадлежащего ему имущества естественные плоды и доходы способами, не противоречащими закону. В противном случае его поведение квалифицируется как неправомерное и может служить основанием для применения установленных законом санкций. Прекращение права собственности. Неприкосновенность права собственности, закрепленная как конституционным, так и гражданским законодательством, разумеется, не означает, что право собственности на ту или иную вещь или совокупность вещей во всех случаях сохраняется за данным собственником. гражданином или организации до тех пор, пока он продолжает быть субъектом права. Циркуляция вещей в гражданском обороте, которая в условиях рыночной экономики резко возрастает, означает и смену их владельцев. Страница 379. А это влечет прекращение права собственности у одних лиц и возникновение его у других. С другой стороны, и сами вещи в процессе их использования претерпевают изменения вплоть до полного исчезновения вещей. По этим и многим другим причинам прекращение права собственности у одного лица с возникновением или без возникновения его у другого неизбежно. В предшествующем изложении случаи прекращения права собственности у одного лица с возникновением этого права у другого уже рассмотрены. Но прекращение права собственности может иметь место и без возникновения его у другого лица. Помимо случаев потребления вещи ее собственником, это происходит, когда сам собственник уничтожает вещь, например, потому что она ему не нужна, или она подлежит уничтожению по обязательному для собственника предписанию компетентного государственного органа, например, убой заболевшего скота по предписанию органов ветнадзора в целях прекращения эпизоотии, в силу событий или неправомерного поведения третьих лиц. Однако указанные случаи, либо вовсе не требуют юридического нормирования, например, при уничтожении вещи самим собственником, если это не затрагивает ничьих интересов, либо подпадают под действие норм не только о праве собственности, но и иных правовых институтов, страхования, обязательства с причинения вреда и т.д. Этим и объясняется, что указанные способы прекращения права собственности законом специально не нормируются и подлежат изучению в других разделах курса гражданского права. случае же принудительного изъятия у собственника, принадлежащего ему имуществу, перечисленные в пункте 2 статьи 235 Гражданского кодекса, поскольку все они так или иначе связаны с возникновением права собственности на это имущество у другого лица, рассмотрены в предшествующем изложении. Страница 380. Глава 18. Право собственности граждан. Параграф 1. Понятие права собственности граждан. Собственность граждан как социально-экономическая категория. Чтобы жить, каждый человек должен хотя бы в минимальной степени удовлетворять свои материальные и духовные потребности в пище, одежде, жилище, получении образования, которое давало бы ему возможность приспособиться к нынешним условиям производства и обмена, медицинской помощи, овладении достижениями культуры и так далее. Основные из этих потребностей члены общества удовлетворяют за счет той доли общественного продукта, которая поступает в их собственность и которой они владеют, пользуются и распоряжаются по своему усмотрению и своих интересах, устраняя всех других лиц от вмешательства в закрепленную за ними как за собственниками сферу хозяйственного господства над принадлежащим им имуществом. В доперестроечный период основным принципом общества – Провозглашался принцип распределения по труду и право на труд было закреплено в числе важнейших социально-экономических прав граждан. Запрещалась эксплуатация человека человеком, безраздельно господствовали социалистические формы собственности на средства производства. Основным источником собственности граждан, которая называлась личной, являлось приложение их труда к общественным средствам производства из совокупного общественного продукта, Гражданам на основе принципа распределения по труду выделялась в личную собственность определенная доля этого продукта, за счет которой главным образом и удовлетворялись их потребности. Наряду с этим одним из важнейших источников пополнения личной собственности являлись выплаты из общественных фондов потребления в виде пособий, пенсии, стипендий. Удовлетворение потребностей граждан обеспечивалось также за счет бесплатной медицинской помощи, низкой оплаты жилья, коммунальных транспортных, информационных и иных услуг, поддержание на социально доступном уровне цен на основную продукты питания, одежду, лекарства и так далее. В ныне действующей Конституции Российской Федерации не закреплены ни право на труд, ни принцип распределения по труду, что отражает реалии, в условиях которых функционирует наше общество. В то же время провозглашается, что каждый имеет право на свободное использование своих способностей, и имущества, для предпринимательской и иной незапрещенной законом экономической деятельности. Гарантируется свобода творчества. Соответственно этому претерпели существенные изменения как источники образования собственности граждан, которые именуются теперь частной, так и формы ее проявления. Основными источниками образования собственности граждан служат ныне их труд в качестве наемных работников и их собственная экономическая деятельность. Из последней, в свою очередь, Выделяется предпринимательская деятельность, то есть самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. В скобках абзац 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса. Предпринимательская деятельность. может осуществляться как без применения, так и с применением наемного труда. Страница 381. С учетом сказанного, частная собственность граждан выступает ныне в следующих формах. Собственность граждан, источником образования которой является их труд в качестве наемных работников, безотносительно к тому, в какой сфере хозяйства и культуры, и к чьим средствам производства этот труд прилагается. их труд в качестве полных товарищей в полном или командитном товариществе или в качестве членов производственного кооператива, собственность источником образования которой служит собственная экономическая деятельность, не направленная на извлечение прибыли, собственность, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на собственном труде, собственность, которая образуется за счет предпринимательской деятельности, основанной на привлечении наемного труда. В свою очередь последний вид предпринимательской деятельности может протекать как без образования, так и с образованием юридического лица. При этом в законе отсутствуют препятствия для перехода от одного вида частной собственности к другому. Более того, такой переход поощряется, поскольку труд и капитал должны устремляться туда, где они могут принести наибольший экономический и иной социальный эффект. Разумеется, в нынешних условиях нельзя сбрасываться с счетов. Как общесоциальные, так и общегражданские Способы образования собственности граждан К числу первых относятся Пособия и выплаты из общественных фондов потребления Гуманитарная помощь из-за рубежа И за счет благотворительных фондов И так далее К числу вторых проценты на капитал Например дивиденды на акции Наследование, дарение и так далее Роль и значение первых За исключением разве гуманитарной помощи В условиях перехода к рынку падает Вторых возрастает Отметим также что собственность одного лица образуется, как правило, за счет не одного, а нескольких источников. Например, гражданин как пенсионер получает пенсию, как наемный работник – заработную плату, как акционер дивиденды, как лицо, ведущее подсобное хозяйство на земельном участке в пригородной местности, доходы от собственной экономической деятельности, не направленной на извлечение прибыли. Собственность граждан как правовая категория. Отношения собственности получают юридическое выражение – как в системе правовых норм, образующих институт права собственности, так и в субъективном праве собственности, то есть в той мере власти, которую закон и иные правовые акты закрепляют за собственником, не составляет исключения собственность граждан. Для правового регулирования перестроечного периода характерно раскрепощение собственности граждан от многочисленных пут, которые ранее ее связывали. Страница 382. На собственность граждан в полной мере распространен принцип. Дозволительной направленности гражданско-правового регулирования, который получил закрепление в новейшем законодательстве, если ранее, давая характеристику собственности граждан, центр тяжести переносили на ее потребительское назначение, что соответствовало действовавшему в то время законодательству, то ныне не меньшее внимание уделяется возможностям этой формы собственности, как одного из средств превращения общественного богатства. Резко расширен круг объектов, которые могут находиться в собственности граждан, причем поощряется их использование не только в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей самого собственника, но и в целях извлечения прибыли. Более того, многие из них по своему функциональному назначению призваны именно к тому, чтобы приносить собственнику прибыль. Определение права собственности как правового института и как субъективного права, которые были даны, в главе 17 настоящего учебника, полностью приложимой к праву собственности граждан. Подчеркнем лишь, что принципы неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, беспрепятственного осуществления гражданских прав, равенства, защиты всех форм собственности и восстановления нарушенных прав, закрепленные как на конституционном уровне, так и на уровне отраслевого законодательства, имеют для частной собственности граждан особое значение. Пожалуй, наиболее важно уберечь собственность граждан от произвольного вмешательства органов государственной власти и местного самоуправления. Не менее важно придать частной собственности граждан цивилизованный облик, направить ее развитие по такому руслу, в котором она в полной мере обеспечивала бы удовлетворение интересов собственника, в том числе и в области предпринимательства, и в то же время не использовалась бы во вред интересам общества и других граждан, например, в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке. Это двуединая задача и должна определять принципы и конкретное содержание правового регулирования отношений частной собственности граждан. Параграф 2. Субъекты права собственности. Общие положения. На первый взгляд, ответ на вопрос о субъекте права собственности граждан предельно прост. В качестве такового выступает гражданин. Дело, однако, в том, что гражданин как субъект права собственности выступает в разных правовых качествах. В одних случаях перед нами наемный работник, в других – индивидуальный предприниматель, в третьих – предприниматель, выступающий в маске юридического лица и так далее. Все это не может не сказаться на положении гражданина как субъекта права собственности. Обратим внимание на то, что гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью, лишь будучи зарегистрированным в установленном законом порядке. Страница 383. Поэтому все случаи, когда гражданин в качестве собственника вводит свое имущество в гражданский оборот, следует разбить на две группы. К первой следует отнести те, когда выступление гражданина в качестве собственника регистрации не требует; ко второй те, когда такая регистрация требуется. К их рассмотрению мы сейчас и перейдем. Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника не требует регистрации. Если исходить из классификации видов частной собственности граждан, которая ранее дана, то можно утверждать, что регистрации не требуется, если гражданин выступает в качестве наемного работника, а также лица, которое занимается экономической деятельностью, не направленной систематически на извлечение прибыли. При этом в собственности гражданина может находиться имущество, подлежащее специальной регистрации, например, недвижимость. Он может также совершать подлежащие регистрации сделки, например, приватизировать занимаемое им жилое помещение. Более того, может быть зарегистрировано его хозяйство. Так, в похозяйственной книге органы местного самоуправления регистрируется подсобное хозяйство гражданина, проживающего в сельской местности. Однако во всех этих случаях в понятие регистрации вкладывается иной смысл, и она относится либо к принадлежащему гражданину имуществу, либо к совершаемым им сделкам, но не к его деятельности в качестве собственника, причем к деятельности как таковой. В указанных случаях собственником соответствующего имущества Продолжает оставаться сам гражданин. Никакого удвоения субъекта права не происходит. Случаи, когда выступление гражданина в качестве собственника требует регистрации. Регистрация требуется в тех случаях, когда гражданин, выступая в гражданском обороте в качестве собственника, занимается предпринимательской деятельностью. Напомним, что эти случаи в свою очередь сводятся к трем. Когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью, основанной на собственном труде. Когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью с привлечением наемного труда, но без образования юридического лица. И когда гражданин занимается предпринимательской деятельностью с привлечением наемного труда на базе образования юридического лица. В первых двух случаях. Как и в тех, когда регистрации не требуется, удвоение субъекта права не происходит. Регистрация направлена на то, чтобы установить контроль за законностью предпринимательской деятельности и обеспечить поступление в казну налогов. В объяснении нуждаются последние случаи, когда гражданин занимается предпринимательством, создав самостоятельно или с другими лицами юридическое лицо. В этом случае собственником имущества, которое гражданин выделил юридическому лицу, хотя бы он и единолично учредил его, становится само юридическое лицо, а гражданин имеет в отношении него обязательственные права. В скобках смотрите абзац 2 пункта 2 статьи 48 Гражданского кодекса. Здесь как раз и происходит удвоение субъекта права, причем в этом может быть заинтересован и сам гражданин, который по общему правилу не отвечает по обязательствам, Учрежденного им юридического лица и в случае финансового краха рискует потерять лишь то имущество, которое он в это юридическое лицо вложил. Страница 384. Параграф 3. Объекты права собственности. Общие положения. В условиях рыночной экономики принципиальные изменения претерпел подход законодателя к определению круга объектов, которые могут находиться в собственности граждан. По ранее действовавшему законодательству собственность граждан в соответствии с ее потребительским назначением распространялась главным образом на предметы потребления, причем их количество зачастую ограничивалось. Что же касается средств производства, то гражданин мог быть собственником лишь мелких средств производства, а их использование с привлечением наемного труда, как правило, не допускалось. Ныне положение изменилось коренным образом. Начиная с законов о собственности, принятых на общесоюзном, а затем и на республиканском уровне, нормотворческие органы пошли по пути снятия существовавших на сей счет ограничений. И это вполне понятно, поскольку ныне всячески поощряется использование гражданами своего имущества не только в потребительских, но и в предпринимательских целях, что в свою очередь привело к отказу от попыток замкнуть собственность граждан почти исключительно на предметах потребления. В новом гражданском законодательстве относительно круга объектов, собственниками которых могут быть граждане, закреплены следующие принципиальные положения. Во-первых, в собственности граждан может находиться любое имущество за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с законом не может им принадлежать. Во-вторых, количество и стоимость имущества, которое может находиться в собственности граждан, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены федеральным законом в целях, предусмотренных пунктом 3. статьи 55 Конституции Российской Федерации и абзацом вторым пункта 2 статьи 1 Гражданского кодекса. В скобках смотрите. Пункты 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса. Напомним, что эти ограничения могут быть установлены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следует особо подчеркнуть, что отнесение отдельных видов имущества к числу такового, которое вообще не может принадлежать гражданам, равно как и установление ограничений по количеству и стоимости имущества, которое может находиться в собственности граждан, могут быть предусмотрены только законом. В иных правовых актах, в том числе в указах президента и постановления правительства, эти вопросы не могут и не должны решаться, что является для собственника гарантией в какой-то мере обеспечивающий устойчивость его имущественного положения и беспрепятственное осуществление его прав. Правовой режим объектов права собственности граждан. Указанные объекты могут подпадать как под общий, так и под специальный правовой режим. Если в законах и подзаконных нормативных актах, изданных соответствующими органами в пределах их компетенции, для объектов находящихся в собственности граждан не установлен специальный правовой режим то они подпадают под действие общего режима, страница 385. Это значит, что в отношении указанных объектов нет каких-либо специальных правил, которые граждане должны соблюдать, и что при осуществлении своих прав на них они не должны лишь выходить за те общие пределы, которые очерчены в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса. Ясно, например, что так называемые шиконозные действия закон запрещает независимо от того, совершает ли их собственник с помощью имущества, попадающего под общий или специальный правовой режим. Сложнее обстоит дело с имуществом, в отношении которого установлен специальный правовой режим. На какой круг имуществ он распространяется и в чем выражается? Прежде всего, на недвижимое имущество, земельные участки, жилые дома, многолетние насаждения и т.д. Вечные права на указанное имущество равно как и сделки с ним подлежат государственной регистрации. Отдельные виды недвижимого имущества подлежат также специальной регистрации, например, морские суда. Особые правила установлены для приобретения прав на объекты, относящиеся к недвижимости. Так, регистрации прав на земельный участок предшествует его отвод. Для возведения жилого дома помимо отвода участка и регистрации права на него за, стро... за застройщиком требуется утверждение проекта постройки дома, Получение разрешения на строительство, соблюдение целого ряда землеустроительных, противопожарных, санитарных, экологических, строительных и иных норм и правил. И после приобретения в установленном законом порядке прав на недвижимость на собственнике лежит целый ряд повинностей и обременений, в их числе уплаты налога на недвижимость. Специальный правовой режим распространяется и на объекты, не относящиеся к недвижимости, таковы транспортные средства, подлежащие специальной регистрации. оружие, на приобретение которого требуются специальные разрешения, сильнодействующие яды, которые могут применяться в лечебных, научных и производственных целях и ряд других объектов, оборотоспособность которых ограничена. Специальный режим указанных объектов выражается в особых правилах их хранения и учета, в запрещении передавать их кому бы то ни было без надлежащего разрешения в соблюдении особых мер предосторожности при обращении с ними». Специальный правовой режим распространяется на продуктивный и рабочий скот и прочих домашних животных, соблюдение ветеринарных и санитарных правил, их содержание, правил благоустройства населенных пунктов и так далее В связи с тем, что все большее число граждан становится участниками хозяйственных товариществ и обществ, выступает на рынке ценных бумаг, в их собственности оказывается немало акций и иных ценных бумаг, удостоверяющих их участие в соответствующем товариществе, обществе. не дающих право на получение прибыли, дивиденда. Их оборот подчиняется особым правилам, и в этом смысле они также подпадают под специальный правовой режим. В тех случаях, когда гражданину отказывают в даче разрешения на приобретение какого-либо имущества и удостоверение прав на него, накладывают ограничения на имущество обременения, чинят препятствия в осуществлении прав на него, гражданин может обратиться в суд с жалобой, на действия соответствующих государственных органов органов местного самоуправления и их должностных лиц. Страница 386. Параграф 4. Содержание и осуществление права собственности. Содержание права собственности. В силу статьи 18 Гражданского кодекса граждане могут иметь имущество на праве собственности. В то же время это бланкетная возможность Будучи элементом правоспособности еще не составляет субъективного права собственности. Чтобы это право возникло, необходимо наступление юридического факта, с помощью которого абстрактная возможность правообладания, заложенная в правоспособности, переводится в состояние субъективного права. Необходимо иными словами, чтобы гражданин купил какое-то имущество, принял его в дар, наследовал, приобрел путем изготовления вещи или постройки дома и так далее. Данные в главе 17 определение субъективного права собственности распространяется и на право собственности граждан. Его содержание составляют правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом по своему усмотрению и в своем интересе. Каждый из них обеспечивает собственнику конкретную возможность определенного поведения в абсолютном правоотношении, которое связывает собственника со всеми третьими лицами. Другая сторона субъективного права собственности возможности собственника устранять вмешательство всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства которую закон закрепляет за собственником осуществление права собственности всякое право каким бы емким ни было его содержание имеет свои границы при определении границ права собственности граждан а следовательно и границ его осуществления надлежит исходить из присущих гражданскому праву принципа дозволительной направленности гражданско-правового регулирования и принципа диспозитивности Действие первого принципа означает, что гражданину при осуществлении принадлежащих ему прав, в том числе и права собственности, дозволено все, что не запрещено законом. Действие принципа диспозитивности означает, что гражданин по своему усмотрению осуществляет право собственности или не осуществляет его, сам избирает цели осуществления права и средства их достижения. Расширение границ субъективного права собственности, целей и средств его осуществления – разумеется, не означает вседозволенности. Если в доперестроечные времена содержание права собственности граждан чрезмерно ограничивали, сводя его функциональное назначение к удовлетворению потребительских нужд собственника, то ныне наблюдается обратная крайность. Даже явно противоправные действия собственника зачастую квалифицируются как не выходящие за пределы его права и не влекут применения к собственнику санкций. В условиях, когда объекты собственности граждан использовались главным образом в потребительских целях, При осуществлении права собственности на первый план выдвигались такие правомочия, как владение и пользование. Страница 387. К осуществлению правомочия и распоряжения собственник прибегал сравнительно редко. Теперь при осуществлении права собственности все чаще идет вход в правомочия и распоряжения, поскольку многие товары производятся и приобретаются собственником для последующей продажи на рынке в целях извлечения прибыли. А воротоспособность объектов права собственности граждан, как, впрочем, и право собственности вообще, резко возросла, что вполне соответствует духу времени и без чего немыслима рыночная экономика. Ранее действовавшее законодательство было нацелено на борьбу с нетрудовыми доходами. Извлечение таких доходов могло повлечь для собственника самые неблагоприятные последствия, вплоть до изъятия у него имущества, из которого систематически извлекался нетрудовой доход. В скобках смотрите, например, статью 11 Гражданского кодекса 1964 года. Ныне положение коренным образом изменилось. Собственнику не только не возбраняется извлекать из своего имущества не трудовой доход, присваивая неоплаченный труд наемного работника или используя благоприятную рыночную конъюнктуру, но наоборот он к этому поощряется. В то же время гражданское законодательство, присущими ему специфическими средствами наряду с уголовным и административным, по-прежнему призвано ввести. Борьбу с развлечением собственником незаконных доходов. Такие доходы могут быть получены путем злоупотребления доминирующим положением на рынке, недобросовестной конкуренции, занятия без лицензирования деятельностью, требующей получения лицензии и т.д. В новом Гражданском кодексе нет норм, которые специально предусматривали бы применение санкций к собственнику, извлекающему из своего имущества незаконный доход. Правило части 4 статьи 473 Гражданского кодекса 1910. 64 -го года, в нем также не воспроизведено. Сказанное, однако, не означает, что гражданское и примыкающее к нему законодательство безучастно относится к извлечению собственникам незаконных доходов, отдавая применение санкций к нему на откуп административному и уголовному законодательству. Применение санкций в виде изъятия в доход государства предмета противозаконной сделки предусматривает статья 169 Гражданского кодекса. Санкции за получение незаконных доходов установлены законом Российской Федерации о валютном регулировании, законом Российской Федерации о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках и целым рядом других законодательных актов. В разъяснении применительно к обсуждаемому вопросу нуждается пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса, который в виде санкции за злоупотребление правом вроде бы предусматривает лишь отказ лицу в защите судом принадлежащего ему права. Из этого, на первый взгляд, может быть сделан вывод, что лицо, злоупотребившее правом, лишить самого права нельзя. Если, скажем, гражданин путем совершения противозаконной сделки извлекает из своего имущества незаконный доход, а затем предъявит иск о взыскании такого дохода, то ему в этом будет отказано. Но изъять в доход государства имущество, из которого извлекался незаконный доход, якобы нельзя. Страница 388. Представляется, однако, что отказ в иске А взыскание незаконного дохода не исключает, в принципе, с учетом тяжести совершенного правонарушения, применение санкций, предусмотренных статьей 169 Гражданского кодекса, то есть изъятие в доход государства предмета противозаконной сделки. В противном случае действие статьи 169 Гражданского кодекса, применение пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса было бы парализовано. Сложнее обстоит дело. если собственник уже получил незаконный доход от использования принадлежащего ему имущества. В подобной ситуации в доход государства могут быть изъяты либо незаконно полученный доход, либо имущество, за счет которого он получен. Изъять доход государства и то, и другое нельзя, поскольку это означало бы применение двойной санкции за одно и то же правонарушение. Иными словами, ориентиром здесь могут служить разъяснения, которые были даны Верховным судом РСФСР по спорам, связанным с применением санкций к собственнику жилого дома который извлекал из него нетрудовой доход. Верховный суд разъяснил, что нельзя изъять у собственника как жилой дом, так и не трудовой доход, поскольку законодательство не предусматривает для этих случаев применение к собственнику двойной санкции. В настоящее время имеются тем большее основания учитывать это разъяснение, чем тогда, когда они были даны. Страница 389, глава 19. Право государственной и муниципальной собственности. Параграф 1. Субъекты права собственности. Общие положения. В странах с развитой рыночной экономикой, не говоря уже о тех, где превалируют централизованные методы управления хозяйством, удельный вес государственной собственности в структуре основных производственных фондов страны достаточно высок. Это относится к таким отраслям, как транспорт и связь, атомная энергетика, военно-промышленный комплекс и ряду других. В собственности государства сосредоточены немалые материальные резервы в виде запасов продовольствия, топлива и других средств жизнеобеспечения на случай всякого рода чрезвычайных обстоятельств. Сохранение в собственности государства значительного числа объектов производственного, социально-культурного и иного назначения объясняется главным образом двумя факторами. Во-первых, Каждое государство в нынешнем непредсказуемом мире должно думать о своей безопасности, причем не только военной, но также экологической, санитарной, эпидемиологической, продовольственной и так далее. Во-вторых, государство выполняет широкий круг социализаторских функций, призванных обеспечить достаточный продукточный минимум населения и поддержку власть придержащих со стороны электората, среди которого немало обездоленных. А для всего этого необходимо располагать соответствующей материально-технической и финансовой базой. В доперестроечный период наше государство взвалило на себя непосильное экономическое бремя, с которым само не могло справиться. В руках государства было сосредоточено около 90% основных производственных фондов страны. Государственная собственность оказалась обюрокраченной и оказенненной, недостаточно восприимчивой к достижениям научно-технической революции. Ныне полным ходом идет процесс приватизации, то есть передачи государственной и муниципальной собственности В частную собственность юридических и физических лиц. По замыслам проводников политики приватизации в результате должно произойти воссоединение средств производства с работниками производства, а собственность обретет свое подлинное содержание, основанное на строгом развлечении моего и твоего. Оценка политики приватизации, связанных с нею плюсов и минусов, выходит за рамки учебника. Отметим лишь, что... то широкомасштабных целей, которые перед нею ставились, дотичь пока не удалось. Продолжается спад общественного производства, обнищание народа, разрушение хозяйственных связей. Собственность постепенно концентрируется в руках немногих, представляющих далеко не лучшую часть общества. В невиданных размерах происходит утечка капитала в рубеж. Акционирование предприятий, на которые возлагались такие надежды, далеко не во всех случаях привело к превращению трудовых коллективов в подлинных хозяев производства, и притоку инвестиций. Страница 390. В ходе проведения приватизации были допущены серьезные просчеты и прямые злоупотребления, что вынуждены признавать даже самые ревностные ее сторонники. Вот какое красноречивое признание прозвучало в августе 1997 года из уст одного из молодых реформаторов. Кавычки открываются. Нужно, чтобы в России возник класс собственников, поэтому скорость приватизации была поставлена в выгову угла, а качество поставлено на третье, четвертое место. Нельзя за бесценок отдавать собственность. А то, что было раньше, нужно забыть как страшный сон. Кавычки закрываются. Ну что же, ясней не скажешь. Вот только едва ли этот сон в кавычках забудут десятки миллионов людей, которые не во сне, а на его оказались ограбленными. Накопленный опыт приводит к выводу, что нормальное функционирование общества возможно лишь на началах здоровой конкуренции различных форм собственности, каждая из которых должна доказывать свою жизнеспособность на конкретных участках приложения труда и капитала. Субъекты права государственной собственности. В доперестроечный период государство было конституировано в нашем законодательстве как единый собственник всего государственного имущества. Из этого был сделан вывод о том, что государственная собственность составляет единый фонд, что все государственное имущество, в чем бы оно ни выражалось и в чем бы ведение ни находилось, принадлежит на праве собственности единому и единственному собственнику советскому государству. Этот вывод получил обоснование и в научной литературе, в первую очередь в трудах академика А. В. Венедиктова. Примечание первое. Венедиктов, А.В., Государственная социалистическая собственность. Москва, Ленинград, 1948. Конец примечания. Лишь представители аграрно-правовой науки, поскольку объекты права собственности, с которыми они имеют дело чаще всего, характеризуются прикрепленностью к определенной территории, задумывались над тем, о каком государстве, собственно говоря, идет речь. О союзе СССР или союзных республиках, либо, наконец, как о союзе СССР, так и о республиках. Однако этот вопрос так и не получил разрешения ни в доктрине, ни в законодательстве. В связи с расширением прав регионов и государственных предприятий, а также с нарастанием центробежных тенденций, многие ученые и практики сочли тезис о принадлежности государственной собственности лишь одному единственному собственнику, несовместимым с происходящим в жизни реалиями. В противовес была выдвинута идея о многоуровневом характере государственной собственности. Одним из первых с ее обоснованием – Выступил ВП Мазолин, примечание 2. Право собственности в условиях совершенствования социализма. Москва 1989, страница 4-12. Конец примечания. На этих путях пытались преодолеть отрыв государственной собственности от тех, кому она должна реально принадлежать, в первую очередь от непосредственных производителей, повысить эффективность управления ею, вырвать ее из рук бюрократического чиновничьего аппарата. Эти усилия не прошли незамеченными для законодателя. начале в общесоюзном законе о собственности, а затем в республиканском законе о собственности и основах гражданского законодательства 1991 года был закреплен многоуровневый характер государственной собственности. Страница 391. При этом, если в общесоюзном законе о собственности под понятие государственной собственности подпадала также и коммунальная собственность, то ныне муниципальная собственность выделена из государственной Да и круг субъектов муниципальной собственности не совпадает с тем, как был очерчен в законе круг субъектов коммунальной собственности. В то же время, предложение о наделении государственных предприятий правом собственности на закрепленные за ними имущество, или хотя бы на часть его, законодатель не поддержал. В настоящее время многоуровневый характер государственной собственности и круг ее субъектов определены в гражданском, а в известной мере и в конституционном законодательстве. В скобках смотрите, например. статьи 212-214 Гражданского кодекса, пункт Д статьи 71, подпункт Г и пункта 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации. Государственная собственность подразделяется на федеральную собственность, то есть собственность принадлежащую Российской Федерации, и собственность принадлежащую субъектам Федерации, республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам. Означает ли это, что тезис о единстве фонда государственной собственности должен быть сдан в архив? По-видимому, нет. Государственная собственность по-прежнему характеризуется единством фонда, но лишь в пределах того субъекта, которому она принадлежит. Как бы он ни вводил ее в гражданский оборот, непосредственно или при посредстве действующих от своего имени юридических лиц, что чаще всего и бывает. Примечание первое. Исключение должно быть сделано для государственной корпорации, поскольку имущество, переданное ей Российской Федерации, является собственностью самой корпорации. В скобках смотреть статью 7 прим. Федерального закона о некоммерческих организациях. В редакции закона от 8 июля 1999 года Собрание Законодательства Российской Федерации 1999, номер 28, статья 3473 Видимо, в данном случае использована модель разделенной собственности, при которой Российская Федерация олицетворяет верховную собственность, а государственные корпорации подчиненную собственность. Конец примечания. Субъекты права муниципальной собственности. Отпочкование муниципальной собственности от государственной впервые было проведено в российском законе о собственности. Примечание второе. В первые годы советской власти проводилось различие между национализацией и муниципализацией, и, соответственно, национализированным и муниципализированным имуществом, в зависимости от того, поступало ли имущество в ведение центральных или местных органов власти. По существу же, в том и в другом случае, имущество относилось к государственной собственности. Конец примечания. Вслед за ним. По тому же пути пошли и другие законодательные акты. В настоящее время муниципальная собственность закреплена в качестве одной из форм собственности наряду с частной, государственной и иными, как в Конституции Российской Федерации, так и в Гражданском кодексе. Смотрите пункт 2 статьи 8 и пункт 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации. Статьи 212, 215 Гражданского кодекса. Но если круг субъектов государственной собственности очерчен в законе достаточно четко, то этого нельзя сказать о субъектах муниципальной собственности, в отношении которых употреблена расплычатая формулировка. В качестве таковых выступают городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования. Страница 392. В федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации След за Конституцией и Гражданским Кодексом муниципальная собственность определена как собственность муниципальных образований. Примечание первое. Собрание законодательств Российской Федерации 1995 номер 35 статья 3506. Конец примечания. К числу субъектов права муниципальной собственности могут быть отнесены города, кроме городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, признанных субъектами государственной собственности, рабочие, дачные и курортные поселки, села, деревни и так далее. В то же время субъектом права муниципальной собственности не может быть признано административно-территориальное образование, не имеющее центра, к которому это право могло бы быть приурочено. Так в условиях Санкт-Петербурга не существует собственности районов, входящих в черту города, если они не имеют своего центра, например, собственности Адмиралтейского района. хотя они могут быть наделены широкими полномочиями по управлению принадлежащими городу объектами государственной собственности. В то же время на территории, находящейся в административном подчинении Санкт-Петербурга, в пригородной зоне, а ныне и в пределах городской черты находятся города, поселки и иные образования, которые выступают в качестве субъектов муниципальной собственности, таковы Пушкин, Павловск, Сестрорецк, Зеленогорск, Кронштадт, Ломоносов и ряд других. Множественность субъектов права муниципальной собственности не исключает единство ее фонда в пределах субъекта, которому она принадлежит, как бы в том или ином конкретном случае не осуществлялось управление ею. Таким образом, тезис о единстве фонда собственности в очерченных пределах сохраняет силу в отношении не только государственной, но и муниципальной собственности. Параграф 2. Объекты права собственности. Общие положения. Объекты гражданских прав подразделяются на изъятые из оборота, ограниченные в обороте, находящиеся в свободном обращении. Эта классификация распространяется и на объекты права собственности. В условиях, когда государственная собственность принадлежала одному субъекту, круг ее объектов был неограниченным. Иными словами, государство могло быть и на деле являлось собственником любого имущества, независимо от того, дано ли оно самой природой или создано трудом человека, равно, как и независимо от того, участвует ли имущество в гражданском обороте или нет. Ныне это положение в полной мере может быть распространено лишь на одного субъекта государственной собственности, Российскую Федерацию. Что же касается других субъектов права государственной собственности, субъектов Федерации, и тем более субъектов права муниципальной собственности, то оно может быть распространено на них лишь с известными ограничениями. Страница 393. Ясно, например, что ядерное оружие может находиться лишь в собственности Российской Федерации. Оно не может принадлежать ни субъектам Российской Федерации, ни муниципальным образованиям. Примечание первое. В силу пункта И статьи 71 Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации находятся федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющие материалы, федеральный транспорт, пути сообщения, информация и связь, деятельность в космосе. Объекты напрямую связанные – соответствующей деятельностью, например, космические аппараты составляют исключительную собственность Российской Федерации. Возможно однако использование указанных объектов и на иных началах. Так космодром Байконур, будучи собственностью Республики Казахстан, используется Российской Федерацией по договору долгосрочной аренды. Конец примечания. Природные ресурсы как объекты права собственности В числе объектов государственной и муниципальной собственности должны быть особо выделены природные ресурсы, которые ныне стали оборотоспособными. Согласно Конституции Российской Федерации, земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. Определение правового режима природных ресурсов отнесено к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. В числе федеральных законов устанавливающих правовой режим природных ресурсов могут быть названы Земельный кодекс, лесной кодекс, закон о недрах, водный кодекс, закон о федеральных природных ресурсах и ряд других. Конец второй дорожки шестой кассеты.